Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант, 3 мая, вторник, утро. Пантелеев был доступен и, предугадав, зачем я его ищу, приказал рулить прямо на склад, куда мы и подъехали на ленд-крузере Лехи, исходя из того, что объемное чрево этой машины должно вместить весь запас предполагаемых ништяков. Пантелеев был в хорошем настроении даже одет неформально. то вечно в разгрузке и с автоматом, словно на войну, собрался, А тут, в честь майского тепла, да еще и неожиданно сильного, военного на нем были лишь камуфляжные штаны и пистолет в кобуре. Абут он был в кроссовке, а торс обтянут красной трикотажной майкой. «Ну что, серый, собрался все же нас?» – спросил он, протягивая руку. «Так точно!» – «Пора», – ответил я на приветствие. «Запас отмазок кончился, даже для самого себя пригодных». «Ну и правильно», – кивнул он. «Самое время на...» Раньше сядешь, раньше выйдешь. Беспредел на дорогах закончился, на, а передел еще не начался. У тебя по средствам связи ведь заявка была, так? Так точно, кивнул я, не помешают. Разделить отряд не могу, всего одна мощная рация, остальные так, короткие. Да, это нехорошо, на, согласился он. В общем, дам тебе две сто совсем полагающимся, считай, что в оплату за техническую библиотеку. «Научники наши в восторге, и уже из других мест народ просит всякой на информации поделиться. Не ожидал на, что такую умную вещь вы придумали». Я же вздохнул с облегчением и перекрестился. «Проблема со связью давила на меня больше всего, никак ее обойти не получалось. И без связи нельзя. Все остальное у нас есть по большому счету. Нужды ни в чем не испытываем, а вот рации...» А когда получить можно, спросил я, чтобы не откладывать все в долгий ящик. Да сразу после склада, на, и получите в связи, пожал он плечами. Командир уже приказал, на, так что вопросов нет, и связистов предупредил, чтобы не трипер какой давали, а в хорошем состоянии. Есть специалист, чтобы принял, на. Есть, это без проблем. Ладно, тогда в склад пошли, на. Встретил нас там уже знакомый старший прапорщик. Тот самый, что месяц назад нам оружие здесь выдавал. На этот раз искать ему ничего не пришлось. Видать, Пантелеев заранее обо всем распорядился. На полу в деревянном поддоне были разложены шлемы с топками, броники в полиэтиленовых пакетах, еще какие-то упаковки, два ящика с патронами и серые картонные коробки, судя по виду, с пистолетами. «Значит, смотри на», — сказал Пантелеев. «Один ночник тебе даю на СВД». Он поднял брезентовую сумку с прицелом, открыл ее. «Больше не проси, но один дам». «Это спасибо!» – обрадовался лёха «А то у нас по нулям с таким делом!» Фантелеев кивнул. «Теперь сюда, смотри на!» – он указал на патронные ящики. «Это патроны УС. Знаешь, что это такое, да?» «С ПБСами?» – сразу спросил я. «Естественно, на!» – кивнул он. «Все 7,62 – это с длительного хранения на!» «Нормальные патроны раздали на, разделили, а эти на вроде как специальные. По складам частей раскидали». «Есть у тебя автоматы под этот калибр, так?» «Так точно, аж четыре радостно подтвердил я. А ПБСы какие?» «ПБС-1, нормальный, на. А то у нас вроде были совсем старые, где корпус пополам раскрывается, пояснил я. Не хвалили их». «Я понял. Их до 62-го года выпускали, на, кивнул он. Этот с нормальным сепаратором, как пользоваться знаешь?» «А что там знать, пожал я плечами?» Меняй себе обтюратор после двух сотен настрела, да и дело с концом. Я тебе руководство службы дам, навздохнул Пантелеев. Выучи. Есть. Я присел на колено, открыл один ящик. Два зеленых цинка по 1200 дозвуковых патронов УС с утяжеленной пулей, если верить надписи. В каждом по шесть резиновых запасных обтюраторов. На крышке две полоски, черная и зеленая. Нормалек. Это очень здорово, на самом деле в иной ситуации стрелять очень не хочется и деваться некуда. А тут хоть и не бесшумно совсем, но примерно как духовушка в тире». «Доволен, на, посмотрю», — усмехнулся подполковник. «Владей. У нас еще есть, сейчас не даю просто. А так буду подкидывать на, когда вернешься». «За это спасибо», — обрадовался я и закинул удочки на всякий случай. опять 45 УСов с ПБСами нет?» Ну ты нахал, на, даже поразился он. Нет, у нас нет. Ладно, за спрос денег не берут, а то мало ли, вдруг выгорит. Да и не видел я их глаза до сих пор, только на старые АКМ. Дальше, на, пошли, заговорил он. Шлемы я тебе даю на весь отряд. По размерам сказать можешь, чтобы прямо сейчас отобрать? Могу, кивнул я, давно готовился. Тогда вот с борисычем разберитесь, на, сказал он, указывая на старшего прапорщика. Ага, кивнул тот. «Ком цумир, воин!» «Шлемы были все теми же БСЖ, которые мне успели понравиться. С размерами разобрались мгновенно, у них всяких хватало. А список размеров, формы, снаряжения и обуви личного состава у меня всегда был при себе, как подобает. Старший прапорщик Борисович ловко отделил сторонку шлемы на выдачу, а остальные убрал подальше. Правильный прапорщик. Понимает, что если боец вообще попал в склад то чего-то не стырить он не может, природа не позволит. «Броники ты -то тоже такие знаешь, так?» — уточнил он, начиная один за другим откладывать по списку размеров пятнистые бастионы. «Знаю, нормальный броник», — кивнул я. «А пластины есть отдельно?» «Дам», — лаконично ответил Борисыч. «Действительно дал, чем обрадовал окончательно. Теперь у меня все бойцы в защите, это очень хорошо. Мотоциклетные куртки от мертвяков хороши, А их в тех местах, через которые пойдем, особенно многое не ожидается. Зато от людей с оружием помогает обычно. И неплохо по себе знают, до сих пор сломанное ребро болит иногда. А не будь на мне броника, то все закончилось бы куда плачевней. лёха взялся носить броники со шлемами в машину, а Борисыч с заговорщическим видом потянул к себе небольшой сверток, затем развернул его. Я увидел нечто, напоминающее летный комбинезон пожалуй, не высотный, а тот, который у вертолетчиков бывает. Песочного цвета, двухцветный, на манер горки, из странной плотной ткани, застегивающейся на самом горле. «Видал такое?» — спросил стоящий за спиной Пантелеев. «Неа!» — покачал я головой. «А что это?» «Это дружки твои, из спецакадемии поделились», — на усмехнулся он. «Ну и я с тобой делюсь. Тут четыре штуки всего на, распределишь, кому нужнее». «Я понял, только что это за кальсонная пара такая», — уточнил я. «Это штурмовой комбинезон. Его, сам понимаешь, для кого разработали», — пояснил Борисыч. «Первый класс защиты по всему телу. Жарковато в нем, правда. Но так постоянно их никто не носит. Самое главное, его никакой нож не берет, но ну и легкие осколки». «Стоп, стоп, стоп», — догадался я. «И зубы его не берут, как я понимаю». «Правильно, соображаешь», — подтвердил прапорщик. «У нас их специально для тех, кто по всяким подвалам лазит, держат теперь». «И как отзывы?» – спросил я чуть не с замиранием сердца. «Отлично на отзывы», – ответил за него подполковник. «Жарковато малость», – доложили. Но морф не прокусил, не то что зомби. Кость плечевую сломал, так жало прокусить не смог, на коже ни царапинки. И когтями не продрал. Уцелел парень, разве что с гипсом ходит. «Обалдеть!» – восхитился я. Мечта всей жизни. Под него или на него мотоциклетный панцирь, и тогда вообще лезь куда хочешь. Насчет панциря тебе наведнее. А так все верно. Но больше не дам, мало на их у нас. Это тебе командир лично за библиотеку выписал. Расчувствовался она Больше не расчувствуется. «Спасибо», — ответил я, вполне искренне вспомнив последнюю нашу вылазку, регулярно доходившую до рукопашной с живыми мертвецами. Очень бы такой комбинезон пригодился». В нём куда надёжней. Всё, больше здесь ни хрена не получишь на подвёл итог Пантелеев. Дуйте в роту связи, а завтра мне заявку на топливо давай, чтобы хватило на рейд. Понял? Так точно. На этом и разошлись. Валера Воропаев. Зять. 3 мая, вторник, день. Ну чего, как ты? Валера присел на табурет возле койки, на которой лежал бледный, измученный, похудевший и осунувшийся, но вполне живой Виталя. Плотно забинтованная культя его левой руки была выложена поверх одеяла, натянутого по грудь. «Да нормально, старшой!» – через силу улыбнулся он. «Спасибо, что рыбануть догадался». «Ты прости, что так вышло!» – вздохнул Валера. «Мой косяк!» – полезли не глядя. «Да какой косяк!» – вполне искренне удивился Виталя. Знал же, куда лезу, смотрел невнимательно. Нет, старшой, нет к тебе претензий, нормально все. Это тебе. Валера выложил на койку сбоку увесистый сверток, звякнувший Что это, не понял раненый? Рыжья хорошо взяли из этого ящика, тебе доля положена, объяснил зять. Плюс за руку компенсация. Здесь вообще-то много. Ты теперь мужик при бабках, только жениться осталось. Пока в сейфе у меня полежит, а как выпишут, забирай. И Ниву тебя пацаны из города притащили, новую практически. Тут он чуток душой покривил. Ниву притаранили не именно Виталий, а вообще. Но тут взять власть проявил и своей волей решил передать ее инвалиду. И как я баранку крутить буду, ехидно осведомился Виталия. С зубами и хреном. А тебе по должности теперь водитель положен будет, парировал заявление Валера. «Ты у нас за геройство свое растешь карьерно, что звездец!» «Да ну!» — снова улыбнулся Виталя. «Ну, раз жениться, говоришь старшой, тогда осталось бабцу найти такую, чтобы инвалидов любила и машину водить умела». «Богатых инвалидов все любят!» — в тон ответил Валера. «Иным не только машину водят, но одновременно...» неважно спать плохо будешь». «А ты еще и при работе теперь. Я хочу тебя в зампотехе назначить, если ты не против». Дело растет, люди нужны, а к тебе доверие полное. Не против? А чего мне против быть? Все лучше, чем без дела слоняться. Доктор, что говорит, когда тебя отпустят? Через пару недель, вроде как, сказал Виталий, не раньше. Ну и нормально, дел хватит. Поправляйся в общем. На этом он вышел из комнаты. Возле крыльца дачного домика, приспособленного под больничку, стоял мотоцикл. «Красная Хонда» на зубастых колесах и высокой подвеске. Раньше Валера никогда на мотоциклах не ездил, хоть все собирался научиться. А вот теперь сподобился, когда самбистовые пацаны притащили откуда-то целый грузовик всякой двухколесной техники, а его боец Матроскин, как оказалось, до армии занимался мотокроссом. После десятка уроков Валера относительно уверенно, хоть и не торопясь, и не рискуя, катался на тарахтящей одноцилиндровой эндуре по окрестностям базара чем был невероятно доволен. Матроскин, кстати, заменивший теперь раненого Виталю на должности первого помощника, тоже получил аналогичный издовой агрегат, на котором и носился. Причем куда энергичнее своего босса, пугая людей треском мотора и опасными маневрами, а заодно пренебрегая высказываемыми вслух мнениями о его умственных способностях. Вообще Валера остался здесь почти что один. Все его люди отбыли осваивать новую территорию возле Иваньковского водохранилища, увезя с собой два катера на прицепах. А сам он вынужден был задержаться здесь, в компании разве что Матроскина и неразлучного с тем напарника Швили, носатого бойца родом из Челябинска, за свой румпель получившего такую погремуху, которую он сам гордо называл «позывным». Приехавшие устроить засаду на некоего Сергея Крамцова люди так и продолжали квартировать в пансионате. Командовавший ими капитан все так же продолжал доставать своими вопросами, но разыскиваемый Крамцов так и не появлялся. Что в этом все радовало, так то, что не появлялся он именно благодаря предупреждению Валеры, который таким образом просто высказал свое отношение к непрошенным гостям из Тверского непонятного центра, управлявшегося неким Бурко, партнером его бывшего тестя. О шалости напоминал пистолет «Грач», который он теперь носил постоянно вместо своего такого же – и которые ему привезли матроскины Нашвили. Таким образом, тот самый Крамцов отблагодарил за предупреждение о подготовленной на него засаде. Не обманул он его стальном. Через пару дней его бойцы снова метнулись в пламя и вернулись с целой папкой вполне детальных чертежей. Валера передал их в открывшуюся недавно на территории автосервис, и главный тамошний мастер, которого все звали Михалычем, уверенно сказал, что по таким бумагам только и работать. Одобрил, в общем. В результате участники подпольной сделки остались вполне довольны друг другом, и Валера поглядывал на гостивший засадный полк с некоторой долей иронии, а пристающему с расспросами капитану отвечал просто разводя руками. «Мужик, но ты спросил, откуда я знаю, приедут они или нет? Может, передумали? Или накрылись где-то, если они такие лихие, что ваших стреляют за просто хрен?» «Командировка же», — как называли отряд, выехавший на новое место — Дважды в день выходила на связь. Там все шло по плану. Место от мертвяков зачистили, людей разместили в опустевших домах, огородились газой целую машину бочек, с которой повезли туда, и уже спустили катера на воду. Сейчас там полным ходом шло строительство причала и защитного периметра вокруг него. Планы были наполеоновские и требовали подготовки. Валера был намерен разжиться грузовыми судами, для захвата которых, в общем, и перебрасывались туда катера. «Если бы не засадники, пропади, а не пропадом, Валера бы давно туда сам уехал». Добравшись до базара, Валера столкнулся с самбистом, своим другом детства, ставшим со временем большим авторитетом в одной из бандитских группировок в Ближнем Подмосковье, а теперь, собственно говоря, и рулившим всем этим базаром и его окрестностями. По ходу его правления группировка разрослась, множество пацанов, потерявших связи и ориентиры, прибилось к нему, и теперь вполне законно претендовала на первую руку в землях от Москвы почти до самого Дмитрова. А Валера был при друге кем-то вроде министра экономики, а заодно между делом собрал еще и свою группировку из дезертиров, пусть и поменьшей численностью. «Валер! А этот Сергей, за которого весь кипиш, он точно к тебе собирался?» – спросил самбист. Валера подумал, что засадники явно домогались того с очередными расспросами, А достать они уже успели всех, даже самбиста. «Ну ты сам как думаешь?» спросил он встречно Парень предложил продать чертежи. Я согласился купить. Вот и все. Он же мне ничего не должен, и я ему ничем не обязан. Так, перетерли и разошлись. Мало ли, что он там о себе думает. «Ну, а этим мне что говорить?» Сказав эту фразу, самбист еле заметно кивнул на трех мужчин в обычном военном камуфляже «Флора», к чему-то приценивавшихся у прилавка. На самом деле это было маскировкой. Гости из центра в иные времена выглядели чуть не звездной пехотой. И лишь сейчас прикинулись по-сиротски, чтобы не светиться перед тем самым Крамцовым, случись такому приехать на рынок. «Вов, ты за язык меня тянешь, что ли?» — возмутился Валера. «Я и так тут с ними время трачу за месть их кровную. мне дела стоят, и ты еще хочешь, чтобы я гарантии давал?» «Время ты тратишь не за их месть, за хабар, какого они нам машину пригнали», — резонно возразил самбист. Они свой постой оплатили, тут базара нет, просто теперь вопросы задают, а отвечать нечего. Так мы им ответов и не гарантировали. Обещали обеспечить этим самым постоем насколько угодно, так в этом обману нет. Они теперь хотят постоянный пост здесь открыть. Вроде как вахтовым методом поморщился самбист. «Ага!» – аж подскочил Валера. «Жадность не только фраеров губит, так?» На телегу хабара повелись, а теперь узнали, что менты на шею сели и копыта свесили. Говорил же я. Знаешь, я бы на твоем месте с ними вежливо расстался. Сказал бы, мол, забирайте свое добро и катите до дому, вас не надо. И какая обоснова под это? Да простая. Здесь масть серая, а у вас сплошь красная. У нас от вас одни проблемы, люди общаться отказываются. И все бы вернул, что взяли. Пацаны не поймут. — А ты убеди, — вполне серьезно сказал Валера, — ты старший, тебе и отвечать перед ними. Самбист заметно помрачнел. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 4 мая, вторник утра Середина дня была уже совсем по-летнему теплой. Мы с Лехой стояли возле наших машин, притулившихся в уголке парка, и пытались доступными нам способами готовиться к предстоящему выезду. Здесь сейчас были все, и каждый старался сделать что-то полезное. Задача, стоявшая передо мной, отличалась полным отсутствием способов ее безболезненного решения. Как установить подствольник ГП-25 на автомат, где стандартное цевье было заменено на Rail System с многочисленными планками под всякие приблуды? Дело в том, что подаренные Пантелеевым глушители ПБС-1 Могли устанавливаться только на автоматы калибра 7,62, которые у нас были все сплошь переделаны. Еще были в запасе несколько АКС-74 и АК-74, на которые подствольники устанавливались запросто, но зато их калибр не позволял использовать приборы бесшумной стрельбы. Как хочешь, так и решаешь что тебе делать. «Может, деревянное цевье поставить все же», — предположил лёха «Я же ничего не выбрасывал, все в кунге лежит в ящике». «Тогда придется без коллиматорных обходиться», — ответил я задумчиво. «Коллиматорные у тебя и так на 105-м есть. Ты же им теперь больше пользуешься. А АКМы будут вместо спецоружия, типа валы у нас такие. ПБСы можно вообще не снимать. А если рельсы тебе нужны еще где-то, можешь на АКС какой-нибудь переставить, это без проблем». «Блин, почему на 105-й подствольник не предусмотрен?» — возмутился я. У американцев на М4 ставится, а нашим трудно сделать подобное. Это же прямой аналог. Ты меня спрашиваешь, удивился Лёха. Понятия не имею. По размеру не лезет. Но другого выхода не вижу. Зато приклад у тебя новый остаётся со щекой. Органичнее некуда. Подствольники ставятся на новые 74 которые все сплошь с планками под оптику и всё такое. Да вот беда, эти автоматы все у девушек, из которых ни одна никогда из гранатомёта не стреляла. А стреляли Леха, Сергеич, Большой и я. Даже шмелю не доводилось. Он мазутой служил. И лишних вогов у нас нет, чтобы народ тренировать. У нас всего по цинку на граник. Ладно. Меняй цевьё обратно, согласился я с Лёхой по здравому размышлению. Будет у меня АКМ и под глушак, и под граник, под людей заточен. А с мертвяками воевать 105-й пойдёт, других вариантов нет. Большой, ты как с подстольником Володя, сидевший внутри буханки вместе с сестренками, обернулся ко мне и сказал «Нормально с подствольником! Не практиковался давно, но не забыл! Дай пару раз пальнуть, и все вспомнится!» «Всем бы пару раз пальнуть!» Пробурчал я придавленной жабой, при этом осознавая, что другого выхода нет, после чего сказал «Бери тогда один граник, будешь еще и гранатометчиком штатным, когда не за пулеметом!» «И женец, и шевец, на дуде и грец типа!» «Мы тут все такие, собственно говоря. Список военно-учетных специальностей куда длиннее, чем список личного состава. Мастера, многостаночники все, блин. И деваться некуда». «Мне, как скажешь», — протянул Большой и вернулся к своим делам. С рациями, кстати, не обманули. В роте связи, хоть и поскрипев зубами, выдали две вовсе не убитых 159-х. Сейчас Большой одну стационарно устанавливал в буханке, а вторая должна была пойти в головной уазик с возможностью таскания ее на себе. Теперь мы со связью при любых условиях, что не может не радовать, можем делиться на две группы, которые будут расходиться километров на 20, а то и больше. А если антенну растягивать, так и за сотню связаться получится. Что еще забыли, к чему еще не подготовились? Мысли в голове крутились каруселью. Я 20 раз перепроверял списки необходимого. Доставал всех окружающих. Но вроде никаких существенных проколов в подготовке не заметил, разве что во всяких мелочах. На площадку зарулил второй УАЗ, на этот раз с прицепом, в котором виднелись бочки с топливом. За рулем сидел шмели рядом с ним Татьяна. Ну что, сразу кинулся я к ним. Все как обещано, ответил Мишка. Заправились под пробку и на 2000 тысячи верст пути запас в канистрах и бочках. По одной дополнительной заправке размещаем в машинах, а остальное так в прицепе и поедет за буханкой. «Считай, что на две с половиной тысячи на каждую машину у нас», — добавила Татьяна. «Если совсем с ума не сходить, то должно хватить и туда, и обратно, и там покататься но «Ну?» «Должно-то должно, но сама знаешь, что у нас за маршрут», — сказал я с сомнением. «Зайца пьяного и хромого запусти, он и то прямее пробежит». «Ладно, в любом случае совесть надо иметь». Я бы все равно зампотеху не объяснил, на кой ляд нам еще больше бензина. Так, теперь еще боекомплект правильно распределить с оружием. С одной стороны, не хочется уазики перегружать, особенно головной. Случись чего именно ему первому воевать. С другой стороны, не хочется все яйца в одну корзину складывать, в данном случае в буханку. Мало ли что случится». А с другой стороны, буханку, как командно-штабную машину, постоянно будем держать в тылу. И места свободного в ней хватает, там вроде как в большей безопасности все. Теперь вот я сиди и гадай, как лучше поступить.